Может, он успеет поднять на поверхность Рона и вернуться за Гермионой и остальными? А сможет ли он их найти потом? Гарри поглядел на часы. Часы остановились. Вдруг тритоны и русалки что-то увидели и стали указывать пальцами куда-то вверх. Гарри обернулся, поглядел вверх. И увидел Седрика. Седрик, широко раскрыв от страха глаза, плыл к русалочьей деревне. Голова у него была в большом пузыре воздуха, и лицо казалось шире, чем на самом деле. — Я заблудился, — проговорил Седрик одними губами. — Флер и крам тоже скоро будут. У Гарри словно гора. С плеч свалилось. Седрик достал из кармана перочинный ножик и перерезал веревку, которой была привязана Джоу. Обхватил Джоу и уплыл с ней наверх. Гарри остался ждать. Где же флер и крам? Час скоро кончится, и тогда, если верить песне, пленников уже не вернуть. Вдруг послышались вопли русалок. Тритоны отпустили Гарри и обернулись. Обернулся и Гарри. К ним плыло чудовище, человеческое туловище в плавках и голова акулы. Виктор Крам попытался превратиться в акулу. Акула-человек подплыл к Гермионе и вцепился зубами в веревку вокруг нее. Новыми зубами Краму легче было бы укусить дельфины, чем веревку. И Гарри подумал, что крамчего доброго перекусит Гермиона пополам. Гарри подскочил к краму, хлопнул его по плечу и протянул камень с зазубринами. Крам схватил камень, сейчас же перепилил веревку, обхватил Гермиону за талию и, даже не взглянув на Гарри, помчался наверх. «Что же делать? Если бы точно знать, что флер приплывет, а ее нигде не видно, делать нечего». Гарри снова схватил камень, крам его кинул на дно, но тритоны обступили Рона и незнакомую девочку и закачали головами. Гарри выхватил волшебную палочку с дороги. Изо рта выскочил только пузырь, но тритоны его поняли, потому что перестали смеяться, и, расширив от страха желтые глаза, глядели на палочку — их много, а Гарри один, но понятно по их испугу, что волшебники из них такие же, как из гигантского кальмара. — Считаю, до трех! — выпустил Гарри изо рта струю пузырей и на всякий случай показал тритонам три пальца. — Раз! — Он загнул один палец, два, загнул другой, три тонны разлетелись кто куда, Гарри кинулся к маленькой девочке и принялся пилить ее веревку. Скоро и девочка стала свободна. Он обхватил девочку вокруг талии, схватил Рона за воротник мантии и поплыл вверх плыть и тащить за собой такой груз было тяжело, руками он грести уже не мог, он изо всех сил работал ластами, но Рон и сестра Флер словно мешки с картошкой тянули его на дно. Гарри глядел вверх, еще очень глубоко, вода впереди черная. Тритоны с русалками плыли следом. Они легко носились вокруг и глядели, как он выбивается из сил, стараясь скорее доплыть до поверхности. Время скоро выйдет, тогда они утащат его обратно на дно. А может, они — людоеды? Ноги Гарри отказывались служить, руки просто разламывались от боли. Стало тяжело дышать, шея снова заболела, вода снова становилась мокрой на вкус — Наверху уже светлее, светлее! Гарри с такой силой заработал ногами, что ноги словно взвыли от боли, а голова пропиталась водой. Гарри больше не мог дышать. Нужно вздохнуть, нужно плыть дальше, нужно плыть! Вынурнул. От чудесного, свежего, прохладного воздуха закололо мокрое лицо. Гарри глотал воздух, И наслаждался им, словно впервые в жизни, вздохнул полной грудью. Рона и девочка он держал на плаву вместе с собой. Зеленоволосые тритоны с русалками всплыли следом за ним и улыбались. Трибуны радостно завопили и засвистели. Все вскочили на ноги. Должно быть, все думали, что Рон с маленькой девочкой захлебнулись. Но нет, Рон и девочка проснулись и открыли глаза, девочка смутилась и испугалась. Арон выплюнул воду, замигал от яркого света, и, повернувшись к Гарри, сказал, «Вот ведь сырость!» Тут он увидел сестру Флер. «А эту ты чего вытащил?» «Флер так и не приплыла! Что же мне было делать? Не оставлять же ее там!» Еле переводя дыхание, ответил Гарри, — "Дури, твоя голова! Ты что, и правда решил, что мы там останемся? Да Даблдор никогда бы не позволил нам утонуть. А как же в песне? Да это для того, чтобы вы там не возились и поскорее нас нашли. Ты что, героя из себя строил? Торчал там больше, чем надо? Гарри стало стыдно и гадко. Рону легко говорить. Он-то спал, он-то не знает, как там на дне жутко, когда вокруг эти тритоны с копьями в руках, того и гляди, продрявят. Поплыли, — сказал Гарри. — Помоги мне, придержи ее, вряд ли она хорошо плавает. И они вдвоем потянули за собой сестру Флер к берегу, где уже ждали судьи. Двадцать тритонов — Плыли вместе с ними, словно почетный краул, и распевали хриплыми голосами страшные гимны. Мадам Помфри возилась на берегу с Гермионой, Крамом, Седриком и Джоу. Укутывая их в толстые шерстяные одеяла, Дамблдор и Люда Бегман радостно заулыбались Гарри и Рону. Перси был Белея простыни, и казался беспомощным подростком. Он не стал дожидаться, пока Рон и Гарри доплывут до берега, и сам пошлепал по воде им навстречу. Флер Делакур билась в истерике и вырвалась из рук мадам Максим с криком «Габгель! Габгель! Она жива! Скажите мне, жива!» «С ней все в порядке?» — пытался крикнуть Гарри, но от усталости и говорить то мог еле-еле не то что кричать. Перси подхватил Рона и потащил к берегу. — Да движись ты, Перси, я и сам дойду. Дамблдор с Бегманом поддерживали Гарри под руки, Флер, наконец, вырвалась из крепких рук своего директора и схватила сестру в обхапку. — Там Гинделу, они на меня напали, а моя сестра гонка. я уже думала, я думала. И она разрыдалась. «А ну-ка, иди сюда!» — приказала мадам Помфри. Гарри подхватила его, подтащила к остальным, завернула в шерстяное одеяло так крепко, будто смирительную рубашку на него натянула и влила в рот какое то зелье до да такого горячего, что у Гарри дым из ушей пошел. «Молодец, Гарри!» — воскликнула Гермиона. «Молодец!» Сам обо всем догадался. Ну, Гарри уже собирался рассказать ей о Добби, но заметил, что Каркаров пристально на него глядит. Из всех судей только он не радовался возвращению Гарри, Рона и маленькой сестры Флер и остался сидеть за столом. «Да, сам», — сказал громко Гарри, так, чтобы и Каркаров его услышал. — Гермиона, у тебя водный жук на голове, — сказал Крам. Гарри показалось, что Крам хочет привлечь внимание Гермионы и, может быть, напомнить, что это он только что спас ее, вызволив со дна озера. Но Гермиона нетерпеливо смахнула с головы жука и сказала, — Жаль, что ты не успел вовремя. Ты долго нас искал? — Да нет, я вас быстро нашел. Гарри почувствовал себя еще глупее. Здесь, на суше, стало яснее ясного, что Дамблдор ни за что не дал бы умереть пленникам, не доплыви до них, участники. Взял бы Рона и уплыл, а не ждал там, как дурак, и вернулся бы первым. Вот Седрик с крамом русалычью песню всерьез не приняли, и времени зря не теряли, не возились с остальными пленниками,